Эпилог. 2019 год. Каир. Текст статьи никак не хотел укладываться в голове. Приходилось раз за разом перечитывать, хотя публикация была интересной. Здесь освещалась одна из последних версий освоения гиксосами Нижнего Египта. Автор статьи придерживался популярной нынче версии, что гиксосы не завоевали Дельту, а захватили путем мягкой экспансии, поскольку там и без того всегда жило много выходцев из Передней Азии, которые смешались с местным населением. Борька потер переносицу, поправил очки, вздохнул и философски заметил. «Истина где-то рядом. Секенендра-то ведь тоже не сам себе голову проломил». Ему, конечно, никто не ответил. В это время в музее никого не было, кроме дежурных охранников. Борька бы и сам с удовольствием уже пошел домой, но пришлось дождаться заветной доставки. А теперь вот надо было удостовериться, что все прибыло в целости и сохранности. Гиксосы гиксосами, а сейчас ему предстоял увлекательный вечер в компании, прибывшей из Москвы коллекции лорда Карнагана». но мысли были не о коллекции и не о гиксосах, о фуршете и о ссоре с другом. То и дело гиптолог проверял телефон, но Яша не писал и не звонил. Борке оставалось только надеяться, что войник в порядке, просто не отошел, пока дурь не всю выветрил. Злость на приятеля и на его неадекватную выходку уже на следующий день сменилась волнением. Яшка, дурак, ведь не знал этот город, а сейчас еще и вся эта история с черным рынком древностей. Не сгинул бы балбес, Наступив на горло вяло шелохнувшейся гордости, Борька прислушался к голосу совести и рассудка и сам набрал номер друга. Увы, телефон двойника был вне зоны доступа. Может, позвонить госпоже Ясмине? Яша наверняка полез к ней со своими фотографиями фуршетными. Нет, пожалуй, стоило немного выждать. Бить тревогу пока было рано. Телефон мог разрядиться, да и не везде в Египте хороший сигнал. Ну и в целом, пока Борьке было чем заняться. Отложив статью про гиксусов на потом, Борька взял свою тетрадь с записями, пропуской ключи и направился в запасники, сверяться со списками коллекции. Работать он предпочитал по старинке, как много поколений египтологов до него. И каталоги вел вручную, а в компьютер все переносил позже. Поздоровавшись со скучающим на посту охранником, Борька вошел в запасники, включил свет. Освещение тут работало с перебоями, но бояться было некого. Суеверных страхов египтолог не питал, тем более в отношении любимых мумий. Только вот не кстати вспомнилось их недавнее приключение с Яшкой. И какие бесы вселились в Войника. Дать бы ему как следует в табло, чисто в целях отрезвления, а потом уже разумно поговорить. Но, к сожалению, физически Борько всегда уступал товарищу и считал главным своим оружием интеллект. Да и в тот момент он испугался не на шутку. Якобы, как будто правда капитально крышу снесло. Борько сомневался даже, что друг в тот момент видел и понимал, кто перед ним. Так еще и кольцо с собой унес проклятое. не помер бы теперь за кольцо это, как бедняга Ахмед. Борька отогнал поганые мысли прочь. Он не понимал в этой истории очень и очень многого, но надеялся разобраться, при том желательно без лишних жертв. Насвистывая какой-то нехитрый мотив, египтолог сложил на ближайший ящик тетрадь и ключи, натянул заранее заготовленные перчатки и маску и распечатал первый ящик с маркировкой. «Вот ты где, красавица наша!» – ласково произнес он, погладив хорошо знакомый контейнер и удостоверившись, что тот оставался герметичным. В контейнере покоились голова и рука царевны. Борька хорошо помнил ее черты, поскольку помогал Тронтону в реконструкции облика. Он не удержался, распечатал в пленку, посмотрел сквозь стекло на лицо, сохраненное для вечности древними бальзамировщиками, пережившие уже столько веков и событий. «С возвращением домой!» – улыбнулся египтолог, задержал взгляд на лице мумии, Потом запечатал и сделал пометку в каталоге. Он уже приступил к следующему ящику, чтобы проверить ту часть погребальной утвари, которая участвовала в выставке, но в этот момент свет мигнул. И это Борьку совсем не удивило, здесь такое бывало часто. «Только попробуй погаснуть!» – он погрозил кулаком лампочки. «Мне еще работать, и собака не гулина!» За стеллажами со стороны входа послышалась какая-то возня, потом глухой сдавленный возглас. Вот тут Борька насторожился, огляделся в поисках хоть чего-нибудь похожего на оружие. Где-то тут на полке с инструментами лежал лом, которым иногда вскрывали ящики. Тихо он двинулся к стеллажу, хорошо помнит тут каждый уголок. Свет погас. Борька затаил дыхание, вслушиваясь дорезе в ушах. Волосы на затылке встали дыбом. В темноте ему мерещились чьи-то тихие шаги и какое-то движение. Окликать охранника показалось неразумным. Не кстати вспомнился труп Ахмеда, который обнаружили в кабинете. И Борьку прошиб пот. Незваные гости запасников никак себя не проявляли. Не искали его, не включали фонарик. Может быть, он еще успеет проскользнуть мимо. Черт с ним сломом. Главное добраться до выхода, а там можно будет изловчиться, запереть их здесь и вызвать полицию. Ключи предательски звякнули, когда Борька подхватил их. Момент неожиданности был упущен. Египтолог рванул к выходу, чуть не уронив на себя один из стеллажей. Слишком поздно он сообразил, что у двери его тоже могут ждать. Но удар пришелся сзади, и он отключился. Когда Борька пришел в себя, вокруг было так же темно. Голова гудела, как будто рабочие фараоны устроили там филиал каменоломни. Рука привычно метнулась к лицу. Очков Борька не обнаружил. Неужели разбил? Плохо дело. Он понял, что лежит на каком-то диване. Его движение ничего не сковывало. Хотелось верить, что все ему просто привиделось. Что он споткнулся, ударился головой о стеллаж, а потом охранник перенес его на диван в комнате отдыха. Да, это было самое разумное объяснение. Борька осторожно сел, потом позвал охранников, дежурившись сегодня в музее. «Али? Фордан?» В комнате вспыхнул приглушенный свет. Борька прищурился. Без очков он и так-то видел плохо, тем более в полумраке. «Рад, что вы уже очнулись, мистер Боркин», — приветливо произнес чей-то голос на чистом английском с едва заметным акцентом. В полумраке в кресле напротив сидел мужчина. Его лица египтолог не видел, — Перед глазами плылона показалось, будто оно было скрыто птичьей маской. Освещение было недостаточно, но Борька успел понять. Комната была совсем не похожа на ту в музее, где охранники гоняли чаи. Липкий страх, охвативший его в запасниках, вернулся. Мужчина щелкнул пальцами, и из темноты шагнули двое. Один вежливо протянул Борьке очки, в целом не пострадавшие. Пряча дрожь в руках, египтолог надел очки и посмотрел на собравшихся. Все трое были одеты в обычные деловые костюмы. И да, Борьке не показалось. Их лица были скрыты золотистыми масками, напоминавшими изображение сокола бога Хора. Хор. Ока! Борька вцепился в край дивана, чувствуя, как предательская струйка пота скатилась по виску. «Вы всегда казались мне разумным человеком, мистер Боркин, В чем-то даже более разумным, чем профессор Тронтон. Уверен, мы сумеем договориться о сотрудничестве». Неотрывный египтолог смотрел на мужчину в кресле. Тот расслабленно постукивал пальцами по подлокотнику. Взгляд египтолога невольно упал на его руку, и сердце пропустило пару ударов. На мизинце мужчина носил перстень из электрума с печатью, так похожей на кольцо из гробницы царевны. Конец первого тома